Адаптивная жена Женился Лассар по любви. Было тогда время, когда на земле повсеместно царило это прекрасное чувство, наивно считавшееся в ту пору вечным и навсегда потерянное потом. Поначалу все шло прекрасно. Молодость, влюбленность, очарование Люси. Вечерние прогулки, сплетенные воедино руки, свет луны, серебряное озеро в ее белых лучах, прохлада воды, упругие мокрые губы и ни с чем не сравнимые прикосновения к черной, упрямо торчащей копне волос. Лосар тоже не оставался в долгу, пробуждая Люси нежным поцелуем а потом он уносил ее в ванную и держал на вытянутых руках под струями теплой воды. Люси фыркала, болтала ногами, вскрикивала, но, в общем, обожала эту процедуру и затихала в объятиях, обвивая его мощную шею своими тонкими руками. Люси была хрупкой, легкой. И Лосар любил носить ее на руках, упиваясь своей силой, демонстрируя свою силу. Все было прекрасно, и жизнь представлялась чистым небом, на котором не замечалось даже легкого облачка. Но они все-таки появились, сгущаясь во все более грозные тучи, а потом начались ливни, шквалы и настоящие бури. Через пять лет... Люси отказалась от вечерних прогулок. Через семь — от утреннего омовения. А через восемь лет такие попытки пресекались раздражительными жестами, в которых смешивалось искреннее удивление, недовольство и необъяснимое пренебрежение. Лосар мучительно искал причину и не находил ее. Он еще любил Люси. Но со временем ему стало казаться, что она нарочно сделала все наоборот, назло его желаниям и мыслям, что она специально старается вызвать в нем постоянную досаду и злость. Каждое ее решение, действие, просьба приводили его в уныние, а иногда в безрассудное бешенство. Замок теперь уже бывшего счастья рушился под настойчивыми ударами взаимного недопонимания, сначала вроде бы случайного и неглубокого, а потом постоянного и принципиального. Будучи от природы человеком рассудительным, Лассар сопоставлял факты, наблюдал, делал выводы и прогнозы. Вскоре он понял, что так больше продолжаться не может, и записался на работу в бригаду пополнения геолого-разведочной экспедиции на планете звезды Зета. Звезда была далеко. Экспедиция пополнялась редко, новости на Землю о ее работе были крайне скудными. Все это устраивало Ласара, готового улететь хоть на край света. Люси? отреагировала по-своему. «Отдохни». Да и я тоже устала. Коротко напутствовала мужа. До звезды Зета долетели благополучно. Правда, Лосара насторожили разговоры завербованных. «Все там хорошо». Но почему-то многие уходят из жизни по своей воле, сильные, крепкие духом мужчины накладывают на себя руки. Говорил один из них, я так слышал, о заработке там, будь здоров. Поговорили, поговорили, да и забыли. У каждого были свои заботы. На планете... Ласар вкалывал, что называется, от души, каждодневно выветривая под ураганами планеты, земные проблемы и обиды. И вскоре они вообще как-то стерлись и стали просто неприятным воспоминанием. Тем более, что появилась Мелисета. Она появилась неожиданно. Ласар трудился в своем забое, как вдруг понял, что кто-то работает возле него чья-то кирка взлетает и опускается рядом. Он поднял глаза и увидел ее, Мелисету. Она усердно взрыхляла почву и извлекала из нее красные рубины и зеленые изумруды. После работы она взяла его за руку, и вместо барака он очутился в приятном, уютном доме Мелисеты. Жизнь стала совсем иной. Обычно, Мелисета работала молча, а дома давала волю красноречию, словно наверстывая упущенное. Стены наполнялись щебетанием и переливами мелодичного голоса. На пятый день у Лассара невольно промелькнула тревожная мысль «Да помолчала бы ты хоть чуть-чуть!». Мелисета захлебнулась на полусловие, остановив словесный поток и продолжала кухонную работу молча и пока он не заговорил с ней, она молчала, кротко поглядывая в его сторону. «Наверное, обиделась», — решил Лосар. «Но я же ничего ей не сказал. Ладно, потом разберемся. Во всяком случае, это хорошо, что жена умеет помолчать, и при том вовремя». Шли дни, месяцы. Жизнь текла своим чередом. Как-то... Обняв Мелисету, Лассар огорчился, что талия чуть велика. «Надо бы похудеть, хотя бы вот так», — подумал он и крепче сжал талию Мелисеты руками. Ослабив объятие, Лассар с удивлением отметил, что талия осталась точно такой, какой он представил, когда силой обхватил ее руками. Мелисета похорошела прямо на глазах. «Красавица!» Похвалил он ее про себя. Стройная, милая, но прямо прелесть. Наконец-то нашел, кого искал. Лето на планете сменилось осенью. Пришло время охоты. Надо было запасаться на зиму. Морозы на планете стояли лютые, с сильным ветром и большим снегом. Жители зимой отсиживались по домам. Одному опасно и тяжело. Помощника бы. «Вот если б Мелисета умела хотя бы стрелять, и то было бы легче», — размышлял он. Утром Лосар подскочил как ужаленный. Где-то рядом с домом грохотали выстрелы. Он схватил винтовку, выпрыгнул в окно, и змеей пополз на выстрелы. Удивлению его не было предела. Мелисета стреляла по жестяным банкам. Продрявленные банки слетали с бревна одна за другой. Мелисета тщательно прицеливалась и плавно нажимала на спусковой крючок. Последняя банка покатилась под откос, гремя по камням. Ни одного промаха. «Браво, Мелисета!» — крикнул он. Метров со ста стреляла не менее, но и молодец женщина оценил ее работу лоса. В лес он шел без страха. Рядом шагала Мелисета. Охота была удачной. Зверь, похожий на земного оленя, не сумел избежать пули и теперь лежал, уставившись в небо, неподвижными глазами. «Хорош зверюга», — поглаживая красивую шерсть, — рассуждал Лосар. «Но как же теперь эту гору мяса дотащить? Ведь на себе придется, и шкура бы пригодилась, а она тоже кое-что весит». Он ловко снял шкуру, И теперь рубил тушу. Мелисета сидела поодаль и с любопытством приглядывалась к его работе. Топор взлетел последний раз. Лосар вытер вспотевший лоб. Распихивая куски мяса по рюкзакам, Лосар вновь и вновь представлял себе путь домой, лежащий через лесные чащобы. «Мелисета не в счет», — мрачно думал он, глядя на ее изящную фигуру. Похудела, как говорится, что надо, а вот для перетаскивания грузов она теперь, конечно, слабовата. Рюкзак Лосара был набит до отказа. Рюкзак Мелисеты он наполнил только на треть, жалея ее худенькие плечи. «В путь, Мелисета!» — призвал Лосар, берясь за лямки огромного рюкзака. «Но ее тонкие руки...» Решительно отстранили его широкую ладонь. Тяжелый рюкзак легко взлетел на узкие плечи Милисеты, за ним шкура зверя винтовки. Перед лосаром остался один тощий рюкзак, предназначавшийся для Милисеты. Он вяло попробовал протестовать, но увидел лишь огромный горб, удаляющийся в чащу леса. «Ладно». «Устанет, сменю рюкзаки», — решил он и, торопливо поправляя лямки легкого рюкзака, поспешил вслед, ныряя в лесной тоннель. Путь преодолели неожиданно легко и быстро. Лосар, словно по коридору, шел за Мелисетой, вгрызающейся в сплетение ветвей и кустов. У дома Милисета помогла Лосару снять рюкзак, потом скинула с себя громоздкую поклажу и принялась за мясо. Лосар дотащился до кровати, рухнул, как подбитая стрелой птица, и уже засыпая успел подумать. Идеальная жена, не то что земная. Ему... Снилась разгневанная Люси, ее рассерженные глаза и искаженные возмущением губы, извергающие очередные обвинительные слова. Лицо Люси приближалось, уже рядом был огромный рот с блестящими ровными зубами. Лосар, обливаясь холодным потом, открыл глаза и медленно освобождался от этого кошмара. Из кухни слышались размеренные удары. «Мясо рубит», — умиротворенно подумал он, и, успокоившись, снова погрузился в глубокий сон, удивляясь нынешнему благополучию и радости. Проснувшись окончательно, Лосар изумился и обрадовался с новой силой. На столе дымились его любимые блюда, интригующие запахи соусов, щекотали ноздри и воображение, а посреди уютной гостиной, украшая ее, лежала шкура убитого зверя. Мелисета сидела за столом и напевала славную песню его молодости. «Я просыпаюсь лишь для того, чтобы увидеть тебя, а если мои глаза не откроются, то я найду тебя своими губами». Наверное, во сне напевал или приснилась молодость, подумал Ласар, с хрустом потянулся и выпрыгнул из кровати. Умываясь в ванной, Ласар сквозь шум воды прислушивался к пению Мелисеты, Голос наполнял сознание и сердце. Он поцеловал Мелисету и сел за стол. В дополнение к тому, что я вижу тебя, пошутил он под впечатлением песни Мелисеты и принялся за ужин. Лосар проглатывал куски теплого сочного мяса, нежно поглядывая на Мелисету. Та, улыбаясь, подкладывала и подливала, а изредка... И поглаживала маленькой ладонью его непослушную шевелюру. Вечер удался на славу. Лосар и Милисета кружились в танце босиком на мягкой шкуре убитого ими же зверя. Лосар легко поднимал ее на руки, на что она отвечала тем же, еще более легко отрывая Лосара от пола и кружая его на своих сильных руках. Это ему не очень нравилось. Но он вспоминал сердитое лицо земной жены, и все мелочи жизни под лучами звезды Зета отлетали прочь. Мелисета была идеальной женой, буквально предугадывающей все его мысли и желания. Земная жена казалась ему досадным недоразумением. Лосар чувствовал, что он по-настоящему счастлив. Так и текла его счастливая жизнь на чужой планете, ласковой, по-доброму, приютившей его. Все, о чем он думал, все, что он хотел, мгновенно переходило из мира фантазии, иллюзии, мечты в мир реальной действительности. Все спорилось в его руках, но спорилось слишком легко, без напряжения, без усилий, без особого труда. Сначала Лосар любовался собой, радовался своим успехом, своей ловкости и силе, а потом стал тосковать по суровой жизни на родной планете. Мысли его все чаще обращались к желтой звезде Солнцу, планете Земля. Как-то ему приснился земной сон. Он вернулся на Землю и пытался вспомнить Милисету и не мог, ничего у него не выходило. Она представлялась ему в разных обличьях, она принимала различные цвета, она была одновременно бесформенная и обладала массой всевозможных форм. Она была непостоянной, временной, а мебообразной. А рядом стояла и смеялась земная жена. Во сне он видел ее черные волосы, огромные голубые глаза, слышал низкий бархатный голос. Лассар тянулся к ней, просил спасти его. Он бормотал, метался, произносил имена то Люси, то Мелисеты. Их лица перемещались в его воображении, в шепоте, в сонных желаниях. Мелисета превратилась в радужную каплю и исчезла. Осталась Люси. Лосар проснулся и уставился в потолок. Темнота почти не успокаивала его, сердце щемило от воспоминаний и тоски. Рядом слышалось ровное, спокойное дыхание Мелисеты, но лоссар уже давно чувствовал и понимал, что она не спит, а караулит его, чтобы предугадать его желания, мысли, просьбы, украсть и воплотить его тайные мечты. Он встал, зажег свет и застыл от изумления. Перед ним была его земная жена. Голубые, широко распахнутые глаза, черные, рассыпавшиеся веером волосы. Мелисета в образе Люси. Она лежала и улыбалась от счастья принести Ласару очередную радость, воплотив его сон в реальность, повторив его мысли. Глаза Мелисетты Люси светились любовью и беспредельной нечеловеческой преданностью. Лосар взвыл от ярости и отчаяния. Ему вдруг стали противны постоянные изменения талии, роста, рук, ног, зависимость всей милесеты от его мимолетных мыслей и желаний. Ему надоели предугадывания и предупреждения его действий. Он боялся думать, боялся спать, чтобы не обнажать свое сокровенное, тайное, свое и только свое». Его угнетало неуходящее чувство, что его подкарауливают, что за ним подсматривают и подслушивают каждую секунду. И всему виной она, Мелисета, его идеальная жена. Он стал бояться своих мыслей, но все-таки эта мысль пришла. «Чтоб ты исчезла!» — со злостью подумал он. Мелисеты не стало. Суд аборигенов был коротким. Лосара обвинили в непреднамеренном убийстве Мелисеты посредством самоубийства последней, вызванного его желанием. Суд дела была для присяжных ясна, все повторялось далеко не в первый раз. Приговор был вынесен единогласно, и его тут же привели в исполнение. Мелисета появилась вновь, она как ни в чем не бывало отвела его домой, в гостиную со шкурой убитого им зверя. С тех пор жизнь Ласара стала действительно адом. Жить с человеком, которого ты убил, было просто невозможно. Он не мог отделаться от чувства, что живет в копии прежней Милисеты. Лосар подолгу не возвращался домой, бродил по округе. Однажды он нашел кладбище землян и зачистил туда. Медленно обходил ряды могил. Джон Смит Застрелился 12.07.2150 2150 года. Дик Баг ушел от нас 15-9-2155 года. Прими, Господи, душу самоубийцы. Кронвуд отравился. Лассар жил на грани безумия. Он понял эту. Сладко-страшную планету, смысл тонкой хитрости аборигенов, он понял, почему ни один из землян не пустил корни на этой планете, сумевшей сохранить самостоятельность в течение многих сотен лет без войн, без оружия, без разрушений городов. Спас его грузовой корабль, залетевший на планету совершенно неожиданно. Лосар. Тайно пробрался в его отсеки и лишь на полпути показался команде, рассказав все. Его жалели и удивлялись странной историей. Капитан сообщил на Землю о случайном пассажире. На космодроме Ласара ждала Люси. «Наконец-то», — образумился, — «ну уж теперь я за тебя возьмусь», — космический путешественник, — встретила она его, — уперев руки в бока. Лосар с удовольствием слушал возмущенно-крикливый голос жены. Он был счастлив и, как ему казалось, на сей раз вполне.